Глава двенадцатая Алина Всю ночь мне снились небоскребы, самолеты и огромные корабли, которые бороздили океаны моего родного мира. Должно быть, Форсайт вызывал те сны, которые были ему особенно любопытны. Проснувшись среди ночи, я увидела, что вор грез сидит перед большой кроватью, которую заняли мы с Креваном и в его широко распахнутых золотых глазищах проплывает отражение вертолета. «Что надо тебе?» — сварливо осведомился он. «Спи давай. Вон как твой-то старается, дрыхнет. Хоть с пушки пали, хоть воздух порти, не пошевелится». Я обернулась к Кревану. Он крепко спал, уткнувшись лицом в подушку. Ночь была темной и тихой, и я сама не заметила, как заскользила обратно в сон утром форсайт ходил по дому с тоскливым видом и жаловался падая на спину и потирая живот лапками ох уморился столько снов пересмотрел сил никаких нет аж пузика крутит а ты что уставился совиная твоя голова погладь лучше ормонтд который приключился на пути вора грез посмотрел на него так словно хотел испепелить взглядом «Ой, вы посмотрите на него, какой гордый птиц!» — проворчал Форсайт, поднялся, встряхнулся и был таков. За завтраком Руди пил и ел очень осторожно, словно боялся что-то пролить, расплескать или рассыпать. И я поняла, что он отвык есть так, как едят люди. «Попробуй-ка попить чаю, когда у тебя лисья морда. А привыкнешь к ней, забудешь, как все делал, когда был человеком. «Я пока очень медленный», — признался Руди, осторожно нарезая омлет на кусочки и подхватывая на вилку. «Привыкаю к старому новому себе, так что поймите и простите, если что-то не так». Ингрин сидела напротив и смотрела на Руди с нескрываемой нежностью. Когда он ловил ее взгляд, то смущенно опускал глаза к тарелке. Румянец на него накатывал такой яркий, что куда там лисей шерсти. «Не спеши, все в порядке». Заверил его Креван и покосился в мою сторону, словно хотел убедиться, что со мной тоже все хорошо. Я не вытерпела и спросила. «Что-то не так?» «Проверяю, все ли у тебя хорошо», — ответил Креван. «Ты отдала вору грез больше снов, чем все мы». Я прислушалась к себе. Вроде бы все было, как всегда. И выспалась я отлично. «Все нормально», — твердо сказала я. «Теперь можно думать о знакомстве с министром». Ингрин придвинула к себе чашечку кофе и ответила. «Тут и думать нечего. Я уже говорила, что господин Тори — старый друг моего отца. Так вот, вчера вечером я отправила ему весточку по зашифрованному каналу связи, пригласила его в гости по крайне важному делу. Он приедет через час». «Ему можно доверять?» — осведомился Креван, и Ингрин посмотрела на него так, что он объяснил. «У принца на больше связи, чем у вас». «У него есть соратники, и господин Толли может быть одним из них». Ингрин понимающе кивнула. «Сомневаюсь. Витмар Толя не из тех, кто способен предавать. К тому же он занимается школьным образованием, а вряд ли его высочеству Ристерну интересной школы». Министр Толли приехал ровно в десять. Когда он вошел в дом, тому выстроились в гостиной и дружно поклонились. Клэр, которая стояла рядом с Ормандом, разрумянилась и едва не припрыгивала от радости. Она и представить не могла, что увидит самого настоящего министра. Толя был невысоким, худым, и очки, и седая бородка клинышком так и говорили о том, что перед нами педагог, а не какой-нибудь чинуша. Обняв Ингрин словно родную внучку, он улыбнулся нам и произнес. — Экая славная компания собралась. Ну что ж, ини, не будем тратить время на любезности. Что произошло? Креван кашлянул в кулак, и министр посмотрел на него. Улыбка исчезла. Теперь это был добрый учитель, который прощает детские проказы и шалости, а чиновник, который ждет подробного отчета от подчиненных. — Я Креван Баленхайн, господин министр, инквизитор. Мне нужно рассказать вам о том, что принц Ристран собирает армию, чтобы свергнуть своего отца. Толя вопросительно поднял седую бровь. Похоже, он ожидал всего чего угодно, только не такого поворота. Он кивнул в сторону диванов, разрешая нам садиться, опустился в кресло и спросил. «Это очень серьезное обвинение. У вас есть доказательства?» Руди кивнул, снял свой браслет с камешками и протянул министру. Толи взвесил его на ладони, и взгляд его светло-голубых глаз вдруг потемнел, а над камнями поплыл туман. В нем замелькали картинки. Вот склад со всем его содержимым, вот проявилась фигура принца. Вот зазвучали невнятные голоса. «Да, я все вижу», — глухо пробормотал министр и одобрительно добавил. «Оригинально же вы придумали все это записать». «Все, что мы скажем, это только слова, которые ничего не стоят против других слов», — с достоинством ответил Руди. «Принц Ристерн ответит, что это ложь, а мы безумны. Но камни Парвента всегда говорят и показывают только правду. Оцените коробки с фиксаторами чар для големов». «Вон там, в середине стеллажа». «Да, вижу», — кивнул Толя. «Боевые соединения, и очень много. И его высочество тоже там». Он снова кивнул, вернул Руди его браслет и распорядился. «Рассказывайте, во всех подробностях». Кревон говорил четверть часа. Разумеется, он не стал упоминать никаких других миров и истинных планов принца. Просто сказал, что во время нашего приключения на болотах я смогла подслушать разговор его высочества об армии големов и том, что он готовит удар по владыке. Свидетельство Нантара, которое рассказывал о глине для армии, тоже пригодилось. Толис слушал, кивал, а потом спросил. «И когда он планирует начать?» «Через полгода», — ответил Креван. Толис снова кивнул и поднялся с кресла. «Что ж, тогда не стоит медлить». Мы должны сейчас же отправиться к его величеству. Он нас примет и выслушает. Кревен. Ингрен и Руди остались дома. Потому как они переглядывались, было ясно. Мой коллега хочет побыть со своей спасительницей подольше. ормонт угрюмо пошел в ту гостевую комнату, которую ему выделила Ингрин. Клэр потянулась за ними, собираясь позволять ему тосковать об утраченной собственности. Министр Холли внимательно посмотрел на меня и Алину и спросил: А ведь с девушкой что-то не так? Что? Лучше будет, если расскажете сами. Я невозмутимо покосился в сторону Алины и ответил: Моя невеста подвержена особо сильному влиянию теневой стороны. Магия, которая в ней пробудилась, крепнет и нарастает очень хаотично, скачками. Вы сейчас чувствуете именно эти колебания магического поля. Холли задумчиво кивнул если спросят, так и скажите его величеству. Государь очень чувствителен к таким вот скачкам магии. Форсайт выбрался из-за дивана и, позевывая и потягиваясь, предложил прорыть ход отсюда, прямо в кабинет короля Арната. Холли удивленно уставился на него. Должно быть, не ожидал, что вор грез вот так запросто выйдет со своими предложениями в присутствии инквизитора. — Он несколько раз спас нам жизнь, — ответил я на вопросительный взгляд министра. Я взял его под личное наблюдение и особый контроль. Толи усмехнулся и, посмотрев в сторону, Ингрид сказал. — Да, Инни, у тебя тут собралась необычная компания. Будь с ними осторожна. Ты благоразумная девушка, я знаю, но так, на всякий случай. Держи ухо востро. — Я никому не позволю ее обидеть, — с несокрушимой уверенностью ответил Роди и взял девушку за руку. Теперь уже пришла ее, пора краснеть от смущения. Клянусь и сдержу свое слово. — Верю, — ответил министр, и было ясно. Он снимет с Руди голову, если с дочерью его старого друга что-то будет не так. Впрочем, это было излишне. Я знал, что Руди никогда не отступит от данной клятвы, особенно если дело касается той, которая вернула ему человеческий облик. Форсайт важно вышел в центр гостиной, готовясь рыть туннель, и Толя скептически спросил. «Может, все-таки воспользуемся экипажем?» «Ристерн приказал убить нас всех и сжечь дом моего друга», — ответил я. «И теперь он ищет, куда же мы все подевались. Не хочу подвергать нас еще одной опасности». Толя согласно кивнул и с улыбкой посмотрел на вора грез. «Мне показалось, что министр знает намного больше, чем хочет показывать. Очень уж быстро он признал нашу правоту и не стал задавать лишних вопросов». А со стороны мы выглядели наглецами, которые обвиняли его высочество в государственной измене. Камни Парвента — хорошая вещь, но сильный маг способен их поделать или обмануть. — Что ж, тогда копайте! — распорядился Толли, и Форсайт с величавым видом принялся рыть пустоту. Вскоре мы втроем уже бежали за ним через туманный туннель, и я мог только молиться, пусть нам повезет. — Пожалуйста, пусть всем нам повезет! — Король Арнольд выслушает нас, а не прикажет повесить, а принц не достанет. Пусть отец разбирается с сыном, и мир Алины не рухнет под пету армии големов. Туннель вора грез выплюнул нас в королевских покоях как раз в ту минуту, когда его величество подносил губам чашку утреннего кофе, сидя за маленьким столом у окна. Секретарь, который что-то зачитывал вслух, держа в руках толстую папку с документами, поперхнулся словами и замер, раскрыв рот. Я качнулся, удержался на ногах и подхватил под руку Толя, который вышел вслед за мной и едва не упал, поскользнувшись на паркете. Руку Алины я не выпускал. Девушка выскользнула из туннеля и с детским восхищением стала смотреть по сторонам. Увидев министра, Арнольд отставил чашку кофе и вздохнул с видимым облегчением. «Витмар — Витмар! — воскликнул он. — Слава всем богам на всех небесах, это ты! — А я-то гадаю! Что это за компания тут вывалилась? Решил, что это покушение. Форсайт замурлыкал и с наглостью, которую прощают только кошачьим, прошел к королю, прыгнул к нему на колени и с тоской, глядя на огромное блюдо с мясными рулетиками, проворковал. Да, в том-то и дело, что покушение. А мы пришли его предотвратить, вас спасти. Вот как я старался, все лапки в кровь взбил, как копал. Мне бы теперь чего-нибудь съесть, а? «Для поправки слабых сил!» Король замахал руками, но от Форсайта так просто было не отмахаться. Он ластился к его величеству, словно был не вором грез, а котом-сиротинушкой, который скитался, не имея родного угла. «Джеймс, да заберите его уже!» Нервно воскликнул Арнет, и очнувшийся секретарь подхватил Форсайта и оттащил в сторонку. «Ну и дайте ему чего-нибудь. Сыра там, сливок. Витмар, немедленно объясни, что происходит». И почему ты вылез из туннеля вора грез? А это кто такие? Толя придал себе величавый и торжественный вид и с нескрываемым сочувствием и болью произнес. Государь, мы пришли спасти вас. Его высочество Ристерн готовит армию гольмов для атаки на столицу. Он готов лишить вас короны и головы. Алина Когда я еще училась в школе, нас возили на экскурсию в Петербург, я побывала и в Эрмитаже, и в Царско-сельском дворце, но дворец короля Арнета по роскоши превосходил все, что я видела в северной столице. Невольно начинала кружиться голова, когда я рассматривала мебель, ковры, картины на стенах, золото и перламутр. Арнет махнул рукой, приказывая нам усаживаться на диван, и я даже смутилась, не испортить бы шелковую обивку, Тут каждая ниточка стоит дороже моей головы. — Ристерн и армия големов? — спросил король, отламывая кусок пирожного двузубой вилкой. — Я, конечно, знаю, что он хочет власти, но чтоб настолько. Чем вы это докажете? — Каргалиновой глиной из Вейнворнского карьера, — ответил Толя. Некоторое время назад моему брату сообщили о том, что там снова ведутся разработки, но в строжайшей тайне. Куда идет эта глина, как думаете? Король пожал плечами. Из нее создают големов, продолжал Толя. Я вдруг подумала, он поверил нам на удивление быстро, потому что уже много знал, и мы лишь подтвердили его догадки. Эрик несколько недель наблюдает движение магических потоков, которые крутятся возле пустоши. Его направленность говорит о том, что там уже не просто домашний глиняный слуга, а целая армия. Толя кивнул в нашу скреванном сторону и добавил «Эти люди — агенты Эрика, и они смогли пробраться на один из складов на пустоши и зафиксировали там вот что». Этот Эрик, должно быть, был главой местной секретной службы, и она, на наше счастье, не бездельничала. И принц Ристерн, судя по всему, был у них в разработке. Министр протянул королю браслет Руди. Тот осторожно взял его, словно боялся, что украшение взорвется прямо в руках. Над камнями снова поплыл туман. Измелькали картинки. Толя указал на одну из них и отметил. «Видите фиксаторы чар для големов? Это боевые соединения, и их очень много. Зачем принцу такая армия?» Король нахмурился и вернул браслет. Сейчас он выглядел словно тяжелая грозовая туча, готовая разметаться бурей. «Неудивительно. Узнать, что твой сын готовится тебя свергнуть. Большое потрясение». «Ну, возможно, он собирается...» Начал было Арнот и замолчал. «Вы — Верховный Главнокомандующий», — с искренним сочувствием произнес Толя: «Если Ристорн готовит войско, то вы должны об этом знать. А не знаете только потому, что оно готовится против вас». Ощущение было таким, словно диван раскалился подо мной, а ерзать было нельзя. Я сидела, окаменев от напряжения. «Что, если Ристорна вызовут на допрос, а он тогда расскажет о вторжении в другой мир?» Вдруг король-отец все это одобрит? Нет, не одобрит. Тогда теневая сторона выплеснет в мир новых чудовищ. А вряд ли королю нужно именно это. Понимаю, — проговорил Арнет, и отодвинул блюдце с разломанным пирожным и обернулся к секретарю, который все это время стоял чуть в стороне, и его лицо было исключительно ошарашенным. Где Ристерн? Прикажите ему немедленно явиться ко мне. «Его высочество уехало из столицы два дня назад», — ответил секретарь. «Он не доложил об отъезде, но это отмечено». Я невольно ощутила какую-то злую радость. «Так-то не уйдешь». «И куда он направился?» Теперь король явно нервничал и не собирался этого скрывать. Наверное, он представлял, как Ристерн в любой момент выпрыгнет на него из-за шторы вместе со своей армией. «Не могу знать, ваше величество». Толи негромко кашлянул, привлекая внимание государя к себе, и сказал, «Давайте попробую методику Эрика по призыву. Человек, который услышит зов, будет вынужден явиться на него, где бы он ни был в эту минуту». Арнот нахмурился. «Вынужден? Как это?» Толи улыбнулся. «Этот зов вызывает кровотечение из носа. Оно не остановится, пока человек не откликнется и не явится». «Так если Ристор на пустоши?» Он истечет кровью, пока доберется сюда. Возмутился король, и я увидела, что ему не жаль сына. Он хочет узнать правду. Сомневаюсь, что он поедет в экипаже, ваше величество. Мягко улыбнулся министр. Я подумала, что к детскому образованию он имеет примерно никакое отношение, а основные дела ведет с этим Эриком. Воспользуются магией. Арнот махнул рукой. — Хорошо, действуйте. И секретарь сопроводил нас к выходу из королевских покоев. Когда мы оказались в таком широком коридоре, что по нему могли бы ехать поезда, не задевая друг друга, секретарь вдруг сделался совсем другим: холодным, цепким и очень властным. Смерив нас кривым пристальным взглядом, он спросил: "Вы доверяете этим людям, господин министр?" "Я доверяю своему брату", с улыбкой ответил Толя. Они подтвердили все разработки Эрика, и молчать больше нельзя. «Будет очная ставка?» Секретарь кивнул. «Разумеется». «Свидетели должны говорить». Мнобернулся к нам и добавил. «Вы будете ждать в малый допросный, вас сопроводят». От стены отделился высокий караульный в темно-синей форме. Мы пошли за ним, и ноги вдруг сделали слабыми и ватными. Мне стало страшно. Невольно представилось, что в допросы нас делают не свидетелями, а обвиняемыми. Креван держался совершенно спокойно. Он молчал, но от него веяло такой уверенностью в том, что все будет в порядке, что я невольно сумела взять себя в руки. «Мы справимся, мы победим, и жизнь пойдет дальше, хорошая и спокойная». Вопреки моим опасениям, допросная оказалась не жутким местом, где с снимают кожу на дыбе, а скучным кабинетом со столами и стульями. Мы с Кряваном сели в углу, и тогда будто бы что-то треснуло в душе, и я торопливо прошептала. «Как же страшно!» «Не бойся!» Креван погладил меня по голове, легонько поцеловал в губы, но волнение лишь нарастало. Оно пульсировало в душе, не давая успокоиться. Я словно встала на край крыши и знала, что сейчас меня толкнут в спину, и я сорвусь. «Не бойся!» — повторил Креван, глядя мне в глаза. «Я ведь здесь!» «А пока я здесь, с тобой не случится ничего плохого. Веришь?» «Не верю», — ответила я. «Знаю». В ту же минуту в коридоре послышались шаги. В допросную вошла целая компания. Секретарь короля, Толя, несколько угрюмых мужчин в темно-серых костюмах, и принц Ристерн. Он посмотрел на нас, кивнул каким-то своим мыслям и очень неприятно улыбнулся, словно у него был еще один план, и он собирался привести его в исполнение. — Вот они! — задумчиво произнес принц, и его усмешка сделалась острой, как лезвие. Кровь медленно сочилась из его носа. Ристорн прижал к нему испачканный носовой платок и гнусава добавил. «Не буду врать, что рад встрече». Король Арнет вошел последним. Когда Ристорн увидел отца, то его лицо нервно дрогнуло. Он не был готов к такому, что его тайну узнают, и ему придется обо всем рассказывать отцу. Вернее, он, конечно, хотел рассказать о новом мире, который захватил. Но только после победы, а не за полгода до вторжения. Я невольно схватила Кревана за руку. «Зачем тебе армия големов, Ристерн?» — сухо спросил король. И секретарь, который устроился за столом в стороне, торопливо начал писать в большом блокноте. Принц ослепительно улыбнулся и ответил. «Понятия не имея, о чем ты говоришь». «Что ты делаешь на пустоши?» Улыбка принца сделалась острее. Он ненавидел всех в эту минуту. И отца, и нас. «Отдыхаю. Там чудесный воздух». Толя протянул Арноту какую-то папку. Король открыл ее, всмотрелся в содержимое и произнес: Служба безопасности королевства и лично Эрик Толи сообщают, что с твоих счетов была произведена оплата работ по добыче Каргалиновой глины. Объемы огромны. Зачем она тебе? Принц пожал плечами. Я ничего не оплачиваю. Это подделка. Все мои деньги по-прежнему на моих счетах. Разумеется, ваше высочество. Подал голос один из мужчин в сером, и я решила, что это сотрудники Эрика. Вы слишком умны, чтобы такой поток шел с ваших личных счетов. Все устроил офшорный фонд Рин, в котором вы являетесь одним из попечителей. Разумеется, неофициально, но у нас есть доказательства. Еще несколько листков бумаги легли на стол перед Арнотом, и лицо короля сделалось сумрачным и угрюмым. «Эрик ли считает, что ты готовишь армию» и его агенты это подтверждают», — произнес король. И самообладание покинуло его. Арнод хлопнул ладонью по столу так, что отдалось по всей допросной и зарычал. «Что, сучонок, решил отца сковырнуть? Корону захотел примерить!» А вот такого поворота Ристерн явно не ожидал. Судя по тому, как нервно дрогнуло его лицо, заливаясь бледностью, он и подумать не мог, что его действия будут представлены как попытка государственного переворота. — Отец! — выдохнул он. — Я... — Ты! Король стукнул по столу еще раз, а второй удар достался принцу, и Ристерн едва не слетел со стула. — Четвертый принц! Прав на престол нет, зато амбиции хоть отбавляй! И наглости! Тяжело дыша, Ристерн провел ладонями по лицу и запустил пальцы в волосы. Я сжала руку Кревана еще сильнее. Ощущение неминуемого падения в бездну накатывало на меня, готовясь смять и поглотить. Мне сделалось даже не страшно. Жутко. Так, хорошо. Ристран сел поудобнее. Хочешь правду, я расскажу. Да, я собираю армию големов. Да, мне нужна корона. Но не нашего королевства. За это можешь не опасаться. Я собираюсь занять другой мир. Один из множества на мировой нити. Тот, откуда она родом. И принц указал на меня пальцем. Все обернулись и какое-то время смотрели в мою сторону. Толи вопросительно поднял бровь, словно не мог понять, когда эта дочь его другу успела стакнуться с номерянками. Люди в сером прикидывали, насколько я опасна и не следует ли пустить меня на опыты. Креван напрягся, я почувствовала, как от него брыжет мощь защитных заклинаний. Король нахмурился и вздохнул. «Ну, тогда мне все понятно. Ты не просто хочешь власти, Ристорн. Ты безумен, если решил атаковать другой мир». «Чем это кончится для нас, ты подумал? Ты знаешь, сколько таких, как ты, уже пробовала? В прошлый раз здесь появились дымные боги!» Я даже думать не хотела о том, кто это такие и чем все кончилось для местных жителей. Арнет поднялся из-за стола и, посмотрев на секретаря, произнес. «Немедленно вызывайте врачей. Его высочество отправляется в клинику души лечения. Что же касается вас?» Он перевел взгляд на Кревана меня, но не успел договорить. Ристерн выпрямился, встал. Его качнуло, но он удержался на ногах и развернулся в нашу с Креваном сторону. Что же касается их, то мышки заигрались. Рассмеялся он, и на пальцах его правой руки заплясали огоньки, завиваясь маленькими смерчами. Пора прощаться. Все, что случилось потом, улеглось в какие-то доли секунды. Вот я вижу, как поднимается Кревен, чтобы заслонить меня собой. Вот двое людей в сером бросаются к королю и министру, чтобы закрыть их а третий и четвертый кидаются к принцу, чтобы схватить его за руки и не позволить нанести удар. Но смерч вырывается с пальцев рестерна, и я чувствую, что проваливаюсь в пустоту. Алина Я окончательно очнулась, когда поняла, что мимо меня проехал автомобиль. Самый обычный темный синий седан. За рулем был мужчина в светлой рубашке. Из открытого окна доносилась музыка. Привычная мелодия моего родного мира. Старенький хит про разбежаться и прыгнуть со скалы, который в этом году получил новую жизнь. Я дома? Я осмотрелась по сторонам, узнавая улицу своего родного города. Да, она ведет к моему общежитию, и лучше бы мне не торчать вот так столбом посреди тротуара. Вон люди тарачатся. Какая-то бабка с авоськами даже помянула наркоманов и проституток, которые пройти не дают нормальным людям. Да, я дома. По дороге ехали автомобили, а не экипажи. Возле торгового центра стояла стая желтых самокатов. Светофор сменил зеленого бегущего человечка на красного стоящего. Нет, нет, невозможно! Слезы сами собой заструились по щекам. Я смогла кое-как доковылять до скамейки. Рухнула на нее и уткнулась лицом в ладони. У меня теперь не было ничего, кроме слез. Чудеса и чудовища. Лавка Ормунда, кревом, в которого я успела влюбиться который предложил мне выйти за него замуж, все осталось где-то там, в недостижимой дали. Может, все это мне вообще приснилось? Я посмотрела на себя. Нет, не приснилось. Платье, в котором я была в воен осталось на месте. Вот почему на меня смотрят с таким любопытством. Принимают за актрису и думают, что где-то рядом снимают кино. Или решили, что я косплеер, и неподалеку стоит фотограф с фотоаппаратом. Нет, не может быть. Как же я хотела вернуться. Вся моя душа так рвалась обратно к Кревону, в мир чудес теневой страны, загадок и тайн. В мир, в котором нет светофоров и запаха выхлопных газов, а воры грез смотрят чужие сны, потому что не видят собственных. В мир, который я успела полюбить и потеряла. Наплакавшись, я поднялась из камней и пошла в сторону общежития. Раз уж вернулась, надо как-то устроиться в жизни заново. В ящике стола в моей комнате лежали документы и немного денег. Переоденусь, куплю что-нибудь поесть и попробую разобраться, как быть дальше. Будочка вахтера пустовала. Сняв ключ от комнаты с крючка, я пошла на свой второй этаж. Летом в общежитии почти никого не было, все разъехались по домам. Заглянув на кухню, я увидела Светлану Сергеевну, молоденькую преподавательницу зарубежной литературы, которая устроилась на кафедру еще на четвертом курсе и так они съехала из общаги в собственную квартиру. Она жарила картошку, увидела меня и изумленно воскликнула. «Ну, нашлась пропажа! Ты где была-то?» Когда живешь в общежитии со своими студентами, то любая субординация стирается, превращаясь в условность. Я представила Кревона, который сейчас ищет способ вернуть меня обратно, и в горле снова сгустился ком, а глазам подступили слезы. «Все нормально», — ответила я, каким-то чудом сумев не расплакаться снова. Уезжала к знакомым. Светлана Сергеевна понимающе кивнула. Лето, молодость, горячая кровь. Незачем сидеть в комнате. Нужно ловить момент. Это от знакомых такое платье, или ты теперь в кино снимаешься? Спросила она, и в ее голосе мелькнула зависть. Для фотосессии брала, ответила я, и преподавательница снова понимающе качнула головой. Как тут дела? Что нового? Твой букинистический сгорел несколько дней назад. Угрюмо ответила Светлана Сергеевна. И я невольно открыл рот от таких новостей. Ты же уехала, ничего не сказав. Там вместо тебя какую-то растрепанную бабу взяли. Я заходила за книгами, видела ее. Сумасшедшая в шале, глаза шальные. В общем, при пожаре она погибла. Да что ж ты будешь делать? Махнагарна была моим способом выбраться отсюда. Я забрала бы у нее мышку проходца, чтобы проложить тоннель в айон -Зун. Да, забрала бы. Убедила дать мне. Отняла бы, украла, но получила. И вот теперь все. На месте книжного магазина пожарище. И мышка, наверное, тоже погибла. Я никогда больше не увижу Кревана. — С ума сойти! — пробормотала я. — А почему загорелось? Старое здание. А эта дура там что-то намудрила с проводкой. Я смогла лишь кивнуть. Дура намудрила. Магия пришла в конфликт с техникой, и все сгорело. И теперь я останусь в этом мире навсегда. Вроде оператора в маркетинговой компании, курьера или кассира. Забуду о чудесах, драконах и человеке, который спас мне жизнь, которого я полюбила. Со временем я решил, что Айонзун и его обитатели мне просто приснились. Скажу, что все придумала, чтобы хоть как-то выбраться из серости своей обычной жизни. Буду двигаться дальше, от одного дня к другому, не вспоминая, как Кревон смотрел на меня не представляя, как мы могли быть счастливы. «Приятного аппетита, Светлана Сергеевна!» пробормотала я и поковыляла в свою комнату. Документы и деньги были как раз там, где я их оставила. Я полистала свой паспорт, пересчитала скудные сбережения. Немного. «Нужно срочно искать работу. Что ж, пойду в какую-нибудь сетевую бургерную. Там постоянно нужны те, кто станет кричать «Свободная касса!» У меня ничего не было». Ни будущего, ни любви. Зато слез оказалось в избытке, и они лились, не переставая.